Глава 16. Пафоса в Раве много не бывает. Имперский тракт это не просто хорошая дорога. И её столбики по её обочинам не просто так расставлены. Обученные грамоте люди по знакомым цифрам на них всегда могут узнать, как далеко до ближайшего населённого пункта или станции. Станция это место, где путники могут остановиться на ночлег, найти недорогую еду, надёжную охрану, подковать лошадей и починить сбрую, купить припасы и прочее-прочее. Содержание станций обязанностью имперских чиновников, заведующих трактами. Вот к такому месту мы и направились. Две дурно попахивающие повозки с телом стражника, связанным главарём, кучка перепуганных рядовых бандитов и пара возничих. Сам я шёл пешком, что никого не удивило. Понятно, что столь солидный человек ни за что не унизит себя поездкой на транспорте, предназначенном для перевозки навоза. Как назло, стражники по пути не подвернулись. И лишь заехав в ворота станции, я заметил группу одинаково экипированных вояк, отиравшихся перед крыльцом самого богатого на вид здания. Очевидно, местная администрация, а они ее охранники, или дожидаются распоряжения от начальства. То, что возничьи без приказа направили повозки в их сторону, убедило меня окончательно. Опередив неуклюжи телеги, я приблизился к стражникам и обратился к ним голосом столь презрительно напыщенным, что чуть самого не затошнило. Заберите своих омерзительных разбойников из этих вонючих телег, до да поживее. Сделайте хотя бы вид, что умеете работать. Чуть повернувшись, направился дальше, безошибочно вычислив заведение, в котором можно как минимум нормально поесть, а как максимум отоспаться и привести одежду в порядок. Каких разбойников недоуменно кинули в спину. Я не оборачиваясь и не останавливаясь, ответил с усиленным презрением. Тех, которых выловить должны, и которые убили охранника каторжников, потому что стража на дороге нет, она всё здесь околачивается. Если нужны подробности, поговорите с возничими, они всё расскажут. Да это же шок-то кусок, удивлённо воскликнули от повозки, где лежал связанный вожак. Похоже, одного стражники с ходу опознали. Может, изря на них наехал, что-то соображают? Да нет, не зря. Тут так принято. Если ты важный человек со всеми, кто откровенно ниже тебя, принято обращаться как к куче заплесневевшей фекалий. Это одна из многих причин, по которой северяне недолюбливают имперцев. Начало положено. И пока бюрократическая машина завертится, я, возможно, как минимум, успею пообедать. Имперский трактир оказался таким, каким я его и представлял. Разве что куда грязнее, чуть ли не хлев. И тягостное ощущение усиливалось из-за низко нависавшего потолка, недостатка освещения и едкой дымовой завесы. Чуть ли не все посетители курили самый дешёвый табак. И этому занятию они предавались без перерывов. К тому же мой нос уловил оттенки более серьёзных веществ, которые вот так в открытую потреблять в раве, насколько я знаю, стражайше запрещено. В общем, заведение выглядело не очень-то фишенабельно. Но другого здесь не заметил, а поесть надо. Понятно, что про зал для некурящих можно даже не заикаться. Я просто выбрал свободный стол, прошёл к нему, глядя прямо перед собой, вертясь головой, как принято у ротазеев минус для статуса. Ко мне тут же поспешила женщина из обслуживания. Намётанным глазом определила, что мальчик не из простых. Заставлять такого ждать чревато. Она даже руки при этом начала вытирать апсальный передник, выказывая особое уважение. Как по мне, лучше бы дымящуюся трубку из рта вытащили и зашвырнули её в дальний угол. Но вы здесьний сервис не запрещал персоналу устанавливать посетителям химические атаки. Добрый день, господин, вы что-то желаете? И два заметно кивнув, я, не глядя на женщину, сказал: Самое лучшее еды мне подай в хорошо вымытой посуде, и кувшин с водой. Вода должна быть чистой и холодной. И если найду хоть один волос, заберу себе голову, с которой он упал. А не перебрал ли я с Пафосом? Может, стоило попросить меню или хотя бы устный список блюд? Пойди, пойми, как здесь полагается заказывать. В аравийских порядках я не силён. Но женщина отреагировала так, будто ждала именно эти слова. Я амигом, господин, всё будет самое лучшее. Вскоре я уплетал жаркое из зеленины, окружённое завалами маринованных овощей и ломти хлеба. Если честно, доводилось видеть еду на порядок лучше. Мясо остывшее и жестковатое, прошлогоднее соление выглядит не первокласно. Ну а чего ещё ожидать от заурядного имперского трактира вдали от столицы? Сюда путники приходят голод утолить, а не пирожки закатывать. Хотя некоторые посетители вряд ли со мной согласятся. Несмотря на то, что до вечера ещё далеко, пьяны хватало. Причём некоторые накачались весьма и весьма основательно до горизонтального расположения на досках пола. Я, конечно, не раз слышал, что южане матёры алкоголики, но всегда полагал, что северяне традиционно предвзято преувеличивают их недостатки. Но, похоже, это тот случай, когда придирать не требовалось. Нетрезвый, но твёрдо стоящий на ногах мужчина приблизился со стороны второго выхода. За ним тянулись ещё двое аналогичного по степени опьянения. Все трое не из простых. Одежда характерная, явно не крестьянская. На поясах ножи и кинжалы, но заметно, что обычно там таскают что-то потяжелее. Возможно, сняли лишнее, дабы налегке заливаться. Уже было пройдя мимо, передний остановился, обернулся, начал нехорошо на меня таращиться, почусывая раздвоенную чёрную бородянку. А я не обращая на него внимания, продолжал расправляться с жарким, отрезая от него по кусочку при помощи дешёвого столового ножа и такой же убогой двузубевой вилки. Указав на меня пальцем, мужчина наконец рявкнул: "Ты кто такой? И что делаешь за моим столом?" В ответ я ничего не сказал и не сделал, так и продолжал жевать и резать. Что, собственно, и без слов являлось прекрасным ответом. Приблизившись, бородач без церемонов расселся передо мной, а его дружки встали за его спиной. Указав пальцем уже на себя, выпивший с великой гордостью заявил: "Я Гааус из семьи Кита". Я был десятником второй легионной армии. А ты кто такой? И у кого ты украл эту одежду? Отвечай, жалкий молокосос, или я выжму у тебя все зубы. Страшись моего кулака. Да уж, с Пафосом у меня здесь излишка точно не будет. Вон как красиво заливается первый встречный дебошир. А ещё этот печально недагадливый недотёпа попытался протянуть в мою сторону инструмент, коему грожал оставить меня без зубов. Да-да, ко мне неуспешно направился не маленького размера кулак. Год сказать, взгляни, чем именно тебе грозят. Дальше всё пошло не по плану. Уважаемому бывшему десятнику пришлось убедиться, что его ловкость даже в трезвом состоянии весьма уступает моей, а в нетрезвом разрыв значительно увеличивается. «Руки мои размазались в пространстве», после чего Громила резко прервал пафосный монолог. Но молчать не стал, заорал от боли и великого изумления, глядя на свой кулак пришпиленных столешницы. Причем дрянной ножик пронзил его с такой дурью, что глубоко вонзился в доски, вдавившись в пронзенную кожу началом рукояти. «Да уж, неприятно и неожиданно!» Я, нехорошо поступив с кулаком, тут же вскочил, оттолкнув при этом лавку назад с такой силой, что та откатилась до соседнего стола. А она, между прочим, тяжёлая, её не каждый сумеет в одиночку поднять. Меч при этом оказался в вытянутой руке, и вытягивалась она в сторону парочки грамми, устоявших за спиной пострадавшего. Я опасался, что они бросятся на выручку приятелю, однако сильно переоценил их реакцию. Оба застыли с токанами и таращились на происходящее глазами баранов, внезапно узревших, как милые пастушьи собачки, в один миг превратились в бешеных волков. Даже как-то неудобно получилось. Я замер в угрожающей стойке, не понимая, что дальше предпринимать. Накинься они на меня, и всё нормально, сразу отвечу. Однако атаковать тех, кто не лезут в драку, чревато ненужными проблемами. Решись, которая без раскрытия своего инкогнито, скорее всего, будет непроста. «Но если и дальше ничего не предпринимать, это тоже как-то неправильно». Мои раздумья прервал крик со стороны двери. «Стоять всем! Немедленно прекратить драку! Убрать оружие!» Чуть повернув голову, я разглядел приближение процессии из трех стражников, торопившихся за тучным, низкоростным мужчиной с широчемной и предельно самоуверенной физиономией. Даже без учета богатых одежд понятно, что человек не самый простой. Скорее всего, кто-то из здешних начальников. Серебряная пластина, болтающаяся на шее, не украшение, а что-то вроде удостоверения. Если разбираться в системе обозначений, можно даже выяснить должность. Увы, я разбирался плохо, но увиденного хватило, чтобы неспешно вернуть меч в ножны. Размахивать оружием возле непонятного должностного лица равы без уважительной причины такое далеко не каждый представитель самых сильных кланов отважится себе позволить. Один из стражников указал на меня. Господин, вот этот человек Я отдела яви, что приближающиеся служевые люди мне совершенно не интересны, крикнул. Стул мне и новый нож. Этот запачкался. Стул мне не подали, зато подскочившие прислужники в одну секунду вернули лавку на место. Только я на неё взгромоздился, как толстяк, подойдя с другой стороны, небрежно выдернул нож из кулака пострадавшего, после чего пнул бородача на вид также небрежно, но с такой силой, что тот откатился до самой стены, шумно приложившись лбом. К оглушённому тут же кинулись приятели, а после выглядываясь, а чиновник, без брезгливости, упёршись руками в залит кровью стол и буравя меня пристальным взглядом, заявил: "Я Со Макдон из семьи Тауса, второй смотритель прибрежного тракта. Могу ли я узнать, как называть господина, которого я хочу поблагодарить?" "Можете", благосклонно заявил я, принимая у служанки новый нож. "Я Ли из из семьи Брюс. Просто Ли, просто Брюс". Если вы хотите поблагодарить за руку, которую я продырявил, благодарность не принимается. Этот чел её получил по заслугам. Нет смысла тратить слова ради такого ничтожества. Толстяк скривился. Вы можете отрубить Гяусу руку по плечо, если не считаете, что он это заслуживает. Мне это не интересно. Но вы схватили негодяя Шахту, а он человек Багулая. Я прибыл сюда как раз для того, чтобы истребить всю его омерзительную шайку. «Местный смотритель станции слаб душой и не справляется со своими прямыми обязанностями. То, что ко мне сразу по приезду притащили шок-то — добрый знак. Этот гнойный пес все мне расскажет про своих негодных сообщников. А вы, господин Ли, можете получить заслуженную награду в канцелярии префекта или у главного смотрителя, а также мою благодарность». Я покачал головой. Награду заберите себе или передайте тому, кто занимается поимкой людей. Я моя семья, семья Брюс такими делами не занимается. Говоря это, я скривился, лишь не раз намекая, что не вполне отношусь к Брюсам, но при этом охота за головами мелких бандитов действительно не промышляю. Хорошо, господин, понимающе кивнул Толстяк. Тогда позвольте мне выразить свою благодарность. И если вам будет угодно, я бы мог оставить запись об этом событии в вашей подорожной. Я едва сдержался, чтобы не улыбнуться. Всё прошло даже проще, чем я представлялась. Дело в том, что здесь не цепляющийся за гражданские свободы Север. Здесь исконные имперские земли. Говоря короче, вокруг меня простирается территория тотальных запретов. Что это значит? Да много чего. Крестьяне и ремесленники, не относящиеся к шудрам, тем не менее, формально почти всегда кому-то принадлежат. Что-то вроде крепостной системы, где люди привязаны к определённой местности и её владельцам. Перемещаться без проблем им дозволяется лишь на ограниченной территории. Если удалиться от неё без спроса, могут принять за беглого, а это чревато. На такой случай граждане используют стандартные подорожные. Простой и эффективный способ контролировать миграцию населения. Эти документы в теории должны быть у всех без исключения, включая аристократов. И если у крепостных в них указывались личностные ограничения, у клановых это отпущение всех грехов, плюс дозволение странствовать где угодно и ни перед кем не отчитываться. По факту, аристократы не всегда обременяют себя подобными формальностями. Нормальный чиновник и бесподорожный никогда не перепутает благородного с простолюдином. И даже более того, требовать такой документ поостережется, потому как предсказать реакцию кланового на подобные требования трудно, ведь в ответ можно запросто заполучить проблемы не только с карьерой. Не счастье, сколько мелких чиновников не дожили до имперской пенсии именно из-за таких ошибок. Со Магдон – второй смотритель стратегической дороги. Большой человек в этом регионе. И даже слабое освещение не помешало ему сходу рассмотреть то, на что не обратил внимания подвыпивший бородач. «Нет, дело не в одежде и даже не в мече. И то, и другое можно украсть. Дело в том, что у меня насыщенный синий цвет глаз. Такая черта внешности и у простолюдинов вроде как встречается, но это один случай на миллион. Да и тот под большим сомнением. Одежду тоже полностью со счетов сбрасывать нельзя. Да, она у меня выглядит не очень презентабельно, однако далеко не простецкая. Хорошие деньги стоят, хоть с виду не броская». Да, громила, заработавший дыру в кулаке, безусловно прав, она грязноватая. Ну так имперский тракт – это не пятиминутная прогулка по парку. Дело долгое, всякое случается, мало ли где молодой аристократ мог запачкаться. Не исключено, что именно в той схватке, по результатам которой к стражникам попал Шокта. К тому же одежду можно носить по-разному. И если благородный даже в тряпье сумеет смотреться благородно – Просто людина даже в золотую фольгу заверни, блистать вряд не станет. Не обучен он правильно себя выставлять, а такие, как я, эту науку постигают с детства в окружении себе подобных. Так сказать, живые примеры поведения всегда перед глазами. И это ещё не всё. Меч – предмет, доступный не только для аристократов, но у простого человека такое оружие встречается нечасто, и хотя подарок первого храма не обременен драгоценными излишествами, человек, разбирающийся в оружии, легко поймет, что клинок не из рядовых. Осанка, речь, поведение и все прочее однозначно указывают на то, что «я не в сарае воспитывался». Разумеется, простой людин способен слепить из себя подобие благородного придолжной смекалки и богатым жизненным опыте, но если первое встречается в любом возрасте, на второе в моём случае рассчитывать сложно. К тому же, Брюс не просто никому неизвестная семья. Выбранное название откровенно странное. Оно отдаёт чем-то таинственным, явно чужеродным, не связанным с равой. Так и есть. Я взял псевдоним от знаменитого актёра, игравшего в боевиках про восточные единоборства. Цо Макдун такие детали знать не может, но по всему заметно, что в озвученное мною фамилию и имя он не поверил. Чиновник не из рядовых, следовательно, не наивный. Тогда зачем я ему голову морочу, нарываясь на неприятности? Да за тем, что ни на что я не нарываюсь. Все, что можно во мне разглядеть, указывает на то, что я молодой аристократ, путешествующий инкогнито». Это весьма удобно, если у твоей семьи имеются горячие конфликты с другими семьями Равы, и при этом придётся проезжать через их земли или по близости. Юную порасель во многих случаях трогать не принято, если сама не нарывается, но и позволять показываться где угодно дурной тон. Однако есть и скрывать личность, вызнавать подноготную не принято. Дурной тон Вот так и появляются лебрюсы да чаны Джеки с подорожными слепленными на скорую руку под обострастными мелкими префектами или даже родовыми канцеляриями. Бывают и такие имперские привилегии. Свою подорожную я сам слепил, точнее не сам, а сторонних специалистов привлекал. По очку типовых надела в свое время. Да вот беда, остались в мешке вещевом, когда пришлось корабля нырять. Спасибо, ингармету. У него нашёлся хороший каллиграф из тех, которые на земле рисуют банкноты, а лучше качеством, чем у продукции Федеральной резервной системы. Ну да это мелочи, мог бы и не стараться. Риска почти нет. Подозревать столь явного аристократа в подделке ничтожного документа последнее дело. Сделав вид, что даже не покосился на протянутую подорожную, чиновник с поклоном принял сильно вытянутый кусок пергамента с фигурно урезанными углами, после чего протараторил «Господин Ли, семья Брюс будет вами гордиться. Мой каллиграф оставит подробную запись о вашем славном деянии, а я скреплю ее печатью второго смотрителя. Вы можете подождать, пока мы это сделаем, либо сказать, куда движетесь, и я пошлю за вами подорожную с гонцом». Особого желания сообщать о своих планах я не испытывал. Однако, что теряю? Да ничего. Моя текущая личность насквозь фальшивая. Ли, семья Брюс в скором времени исчезнет, когда до него исчез гер-шпион Ингармета». А познать меня разве что по приметам можно, но при отсутствии технологий фотографирования это дело непростое. Я направляюсь к великому мастеру Тао, или просто мастеру Тао. Он предпочитает называть себя человеком без корней. Его скромность не уступает его мастерству. Лицо чиновника чуть переменилось, и он напрягшимся голосом уточнил: "Могу ли я поинтересоваться, уж не тот ли это Тао, которого принято называть великим мастером техники одного удара?" "Да, это он. Чиновнику, похоже, стало дурно. Он чуть на стол не завалился, но тут же пришел в себя и задумчиво произнес «Путь опасный. Казенные крестьяне совсем отбились от рук. Они грабят и убивают путников. У них случился неурожай в прошлом году, и они решили, что можно в этом тянуть с налогами. Приходится выбивать причитающиеся из неблагодарных скотов. Позвольте, я дам вам сопровождение двух садников. Не хочу за вас беспокоиться». «Я путешествую пешком и не собираюсь обзаводиться лошадью. Таков мой обед на пути к мастеру». «Понимаю». «Господин Ли, тогда позвольте дать вам в сопровождение двух пеших воинов». «Экин настойчивый. Но не отказываться же». Я благосклонно кивнул. А чиновник выпрямился, достал платок, начал стирать кровь с ладони, заявив при этом. «Тот сброд, который был в Шакто, мои люди сейчас повесят. И всех казенных крестьян, которых нашли на станции. Прекрасное зрелище. Рекомендую не пропустить». А крестьянта за что не понял я. Чиновник взглянул на меня с лёгким недоумением. Господин, ли должно быть позабыл. Я же объяснил, многие из них с осени отказываются платить квартальные подати, ссылаясь на прошлогодний неурожай. Я не забыл, но вы сказали, что будут повешены все крестьяне, которых здесь нашли. Они что, все не платят подати? С несходительно улыбнувшись, со пояснил. В общинных делах всё запутанно, а у меня нет времени разбираться, кто из них платит, а кто нет. Да и зачем? «Это ведь не шудры, это всего лишь казённые. А трепье прямо сейчас должно получить урок, и оно его получит. Вдовы и дети казённых вернутся в деревню и расскажут, что здесь было тем, кто сюда не приехали. Это очень хорошо прочистит мозги быдла. Да, меры расточительные, но что поделаешь, ведь подать и полагается собирать быстро, или с нас за это тоже спросят? И без того задержка вышла по вине здешнего никчёмного руководства». Это самый быстрый способ напомнить простолюдинам о своей временности, так что не пропустите, господин Ли. Столько висельников за один раз, не каждый день даже в столицу подвешивают. А если кому-то не хватит верёвок, посадят на кол. Так даже веселее. И боятся этого они куда больше, чем петли. Обязательно подходите. Радостно смеяться в ответ на такое предложение я не стал. Как и хвататься за сердце с гневными призывами прекратить произвол и уважительно относиться к человеческой жизни. Здесь другой мир, здесь нельзя опираться на земную мораль. Казенные крестьяне – низшие из низших. Они даже не люди императора, они особая государственная рабочая сила, которую прикрепляют к различным учреждениям или даже отдельным чиновникам. Те за счет них кормятся, но при этом часть податей должны доставлять в казну. И часто кормятся так, будто еду никогда не видели. Последние соки выжимают, после чего требуют еще – И если не получают, с легкостью устраивают жесточайший террор, заставляя людей выкручиваться как угодно, лишь бы что-нибудь принесли. Неудивительно, что уровень криминала в империи столь высокий, что я с первых шагов в этом убедился, даже не забредая в густонаселенную местность. Иногда и до восстаний доходит. Или нет, громко сказано, всего лишь мелкие бунты. Крупные волнения здесь вроде бы не случаются. Ни вооруженные, ни обученные самые низовые омеги ничего не могут поделать даже против самой обычной стражи. А если привлечь настоящих военных, всего лишь небольшой отряд профессионалов способен в ноль раскатать всю округу. Это как танки против дикарей с деревянными кольями. Хозяев у казённых крестьян фактически нет. Никто за них не спросит в случае гибели. Есть лишь временщики, спешащие содрать с них шкуры и мясо, а после и кости в дело пустить. И что будет после, власть держащим не интересно. Сегодня этот толстяк здесь вторым смотрителем, а через год может оказаться префектом за 1000 км. Империя большая, чиновников немного, вечно где-то начальников не хватает. Так что по местным меркам всё нормально. Но я не пойду смотреть на казнь. Да, знаю по не самому приятному опыту, что за это зрелище порядок может даже чем-то вознаградить, в том числе не стандартными подарками. То есть зрители он считает в какой-то мере соучастниками убийства. В принципе, так и есть. Не мне одному известно, что это потенциально выгодное дело. Знай себе, стой, смотри, как человека истязают, и жди. Глядишь, повезет, и что-нибудь во вместилище свалится. Но нет, спасибо, без меня обойдутся.